Глава 12. Помощник Ижен высказывает весьма разумное замечание, но не соответствующее планам доктора Окса. «Ну что же, учитель!» — говорил на другой день помощник Ижен, возясь с ведрами, наполненными серной кислотой. «Что же?» — отвечал доктор Окс. «Разве я не был прав?» «Теперь вы убедились». От чего зависит не только физическое развитие целой нации, но и его честь, талант и политические воззрения? Все это лишь вопрос шариков, которые... Это верно, но все же... Что такое? Не находите ли вы, что дело зашло уже слишком далеко и что не следует доводить этих несчастных людей до последней крайности? «Нет, нет», — закричал доктор Окс, — «надо довести дело до конца». «Как хотите, учитель, но мне все же кажется, что уже пора». «Что пора?» «Закрыть кран». «Вот еще!» — закричал доктор Окс. «Да попробуйте только это сделать, так я вас задушу собственными руками».